Приложение. Письмо в редакцию журнала «Вестник Европы». Последний ответ почтенного господина Страхова, русский вестник, февраль 1889 года, вынуждает меня заключить наш спор простым и кратким указанием его результатов. Уважаемый критик заявляет, что опроверг все мои возражения против теории культурно-исторических типов, и что все его доказательства в защиту этой теории остаются в полной силе. А я, со своей стороны, по-прежнему твердо уверен, что господин Страхов никак не мог меня опровергнуть по той простой причине, что о главных моих возражениях он даже вовсе не упоминает. Разрешить такое противоречие, конечно, могут только внимательные, непредубежденные читатели. И мне остается лишь облегчить их труд, указав им на те места в статье «Россия и Европа», где находятся наиболее существенные возражения, не затронутые моим почтенным противником, а именно на страницах 738, 742 по 747, и на 753 «Вестник Европы» апрель 1888 года. В отдельном издании «Национальный вопрос в России» и издание второе этим страницам соответствуют следующие со 162 по 164 со 169 по 177 страницы 186 и 187 -я. Затем было бы совершенно излишне возвращаться к тому, что господин Страхов называет своими доказательствами. Я весьма сожалею, что наш спор принял отчасти вид личного препирательства и охотно беру назад все резкости в моем предыдущем ответе. Но не вижу никаких причин существенно изменить мое мнение об аргументации почтенного критика по этому вопросу. Во всех этих мнимых доказательствах я не нахожу ничего, кроме полемических приемов, придуманных, чтобы защитить во что бы то ни стало в глазах читателей теорию культурно-исторических типов. К этого рода аргументам принадлежит и новое замечание господина Страхова. В последнем ответе, страница 201, что по учению апостола Павла только верующие, если будут вести себя по вере своей могут быть названы единым организмом как будто кто нибудь предполагал что для апостола языков человечество могло иметь другую форму органического единства кроме вселенской церкви христовой не думаю чтобы внимательный и непредубежденный читатель приписал мне странную затею вычеркнуть из русской литературы несколькими почерками пера не только Россию и Европу Данилевского, но также и его дарвинизм, этот, насколько могу судить, самый полный, самый обстоятельный и прекрасно изложенный свод всех существенных возражений, сделанных против теории Дарвина в европейской науке. Национальный вопрос, страница 197. Действительная моя затея состояла лишь в том, чтобы доказать историческую, и логическую неосновательность теории культурных типов. Две статьи господина Страхова утвердили меня в уверенности, что эта затея удалась. В самом деле, если такой сведущий, умный и дровитый критик, предприняв защитить против меня излюбленную им теорию, не нашел ничего лучшего, как упрекать меня в непочтении к родителям, и умалчивая о наиболее существенных моих возражениях противопоставлять другим такие странности, как, например, расчленение анатомических групп в строении человечества на события, то не ясно ли, что мое мнение о крайней несостоятельности защищаемой таким образом теории должно быть вполне справедливо? Как бы то ни было... Ввиду последних заявлений господина Страхова я не могу ожидать другой, более прямой и удовлетворительной защиты культурно-исторических типов, а потому с своей стороны признаю этот вопрос исчерпанным. Владимир Соловьев. Санкт-Петербург. 14 февраля 1889 года. Конец книги. Июль 1991 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.